глава 30 щедрость шанти отстань ничего тебе не спится паразит ты эдакий Вот только песик и не думал униматься, продолжая вылизывать его лицо. При этом он беззастенчиво прохаживался своим мягким розовым язычком везде, где только мог достать. В том числе и в ноздре. Это стало последней каплей, и Борис рывком сел на койке. «Ну ты чего, вообще озверел?» – возмутился Измайлов. «Лучше бы лайл «Так, все, я тебя понял. Давай помолчим». выставив перед собой руки в примирительном жесте попросил Борис: «Сейчас Не скандаль, ага? Он обреченно вздохнул и поднялся на ноги. Прошёл к кухонному столу, открыл шкафчик над ним, где хранились различные консервы, призванные хоть как-то разнообразить рацион путешественников. Выбрал курицу, вооружился ножом и вскрыв банку в три приема, вытряхнул содержимое в чашку. «Кушать подано!» – хмыкнул он, наблюдая за тем, как пёсик жадно набросился на еду. Отсутствием аппетита Шанти страдал только в случае непогоды. Но вот уже 25 суток, как ничто не мешает собаке чувствовать себя комфортно. С тех самых пор, как они забрались в зону затишья в районе экватора. Здесь либо царил полный штиль, либо появлялся лишь слабый ветерок – сущее наказание для парусников». Измайлова данное обстоятельство совершенно не волновало. Машина в порядке, запас топлива практически не тронут, испаритель работает исправно за счет одного лишь солнца, которого в этих широтах с избытком. Поэтому пресная вода пополняется регулярно при минимуме усилий. Правда, вкус ее оставляет желать лучшего, но человек ко всему привыкает. Конечно, подобная стоянка убивает своей монотонностью, но это только если нечем заняться – Борис уже скучать не приходилось Он работал над картинами, девять из которых уже готовы Сегодня, быть может, закончит последнюю в этой серии Во всяком случае, подмалевок под еще пять уже просыхает Его буквально распирало от желания запечатлеть появившиеся задумки на холсте Но это сложно, когда приходится совмещать письмо с управлением яхтой И уж тем более во время качки Чего не сказать о полном штиле Два недостатка омрачали его путешествия – жара и духота. С ними Борис боролся по мере способностей. К примеру, будучи в форталезе, подвесил к потолку каюты вентилятор с пружинным заводом. Его хватало на целый час работы, после чего нужно было вновь вводить механизм. Но польза была несомненной. Кстати, «Надежда» сейчас не дрейфовала, а стояла на якоре – Борис оказался мало того, что в практически непосещаемых водах, так еще и на мелководье. Плато занимало изрядную площадь, и глубины тут не превышали 20 метров. Дно покрыто коралловыми рифами. Когда-нибудь тут возникнет остров. Да, не скоро. Впрочем, этот вопрос Бориса не волновал. А вот возможность заниматься дайвингом очень даже... А еще он решил сделать Кате подарок из собственноручно добытого жемчуга, благо акваланг у него был с собой. Он наполнил драгоценными шариками уже почти полную жестяную коробку из-под чая. Правда, идеально круглых и крупных экземпляров не так много, как хотелось бы, но он упорный. Еще немного, и цель будет достигнута. Миновал 321-й день плавания. Получено 1 к морскому цензу 1. Тысяча двадцать три из тысячи девяносто пяти. Ага. А вот и привет от системы. Опыт капает в час по чайной ложке, если не считать работы с акварелями и водолазного дела. А вот ценс начисляется исправно. Кстати, благодаря штормам и надбавкам к ним удалось сэкономить двадцать дней. Вообще-то, учитывая риск и напряжение, не столь уж и большой бонус. Хотя Бориса завораживала бушующая стихия. Едва подумал об этом, как тут же захотелось поднять якорь и рвануть из этих спокойных вод куда-нибудь в сторонку от экватора, да разогнать кровь по жилам. Скоро. Осталось совсем чуть-чуть. Вот закончит начатое и непременно отправится на поиски приключений. Опять же, ему находиться в одиночном плавании еще целых 72 дня. А если случаться шторман, то получится и отыграть несколько суток. Хм... А это не он сейчас рассуждал насчет опасностей, трудностей и напряжения сил? Ну он, и что с того? Стоило ли тогда вообще затевать все это, если вот так отстаиваться в тихом уголке? Ну что тут сказать? Долго дремал его непоседа, и вот опять заворочился Теперь не отстанет. Измайлов хорошо знает эту свою натуру. Уж сколько с ней воюет. Поднялся на палубу. Прошел на нос и, зачерпнув за бортной воды, вылил ее на широкий темный противень, под которым расположились зеркала. Слил из емкости пресную воду и посмотрел на уже высоко поднявшееся солнце. Подмигнул ему и спустился в кокпит, накрытый парусиновым пологом. Эх, сейчас бы отдал многое за кружку холодной воды. Вообще-то у Бориса имелся ледогенератор – Просто тратить топливо на эту блажь не хотелось категорически. Вернувшись в каюту, запустил вентилятор и встал к плите готовить завтрак. Ничего особенного. Яичница из яичного порошка и соленый бекон. Чашка кофе с твердой и едва подслащенной галетой. И под занавес две столовые ложки лимона, нарезанного небольшими кубиками и пересыпанного сахаром. Закатать в банку и продукт можно хранить долго. При этом все витамины остаются, как, впрочем, и вкус. Кислятина. Бррр. Прибравшись на кухне, надел рубаху и встал к мольберту. Вернее, замер метрах в трех от практически законченной работы, всматриваясь в нее и проникаясь духом картины, на которой была изображена дуэль. Мужчина в гражданском платье как раз произвел выстрел. Из ствола выметнулись пламя и сизое облачко дыма. Его противник в офицерском мундире паник, скручиваясь и падая в сочную зеленую траву. Это не плод его воображения. Борис был свидетелем поединка. Ничего невозможного. Драться с ним никто не станет в виду младости лет, но выступить в роли секунданта не возбраняется. Юридически с разрешения родителей он уже может вести самостоятельные дела и выступать свидетелем в суде. Признаться, Даниил удивил Бориса. Он, конечно, не праздновал труса и в ту памятную ночь. Всего лишь уступил пальму первенства, как ему казалось, более опытному спутнику. Впрочем, так оно на самом деле и было. Но одно дело в бою, и совсем другое вот так, в полный рост, доверившись жребию направо первого выстрела с расстояния в 45 шагов». «Плевать, что это гладкоствольный капсюльник. В твердой руке его точности вполне достанет для верного выстрела». Сразив своего противника на повал, банкир еще успел к завтраку. Причем вел себя непринужденно. Как всегда был обходительным мужем и заботливым отцом. Еще и подбодрил сына, мол, не нос. «Вот я, все в порядке». «Масляная картина завершена». Получено 1600 очков опыта к умению «Масло-3» – 32 тысячи из 256 тысяч. Получено 160 очков опыта к умению «Рисунок-3» – 22 тысячи 400 из 256 тысяч. Получено 160 очков опыта к умению «Художественная кисть-3» – 22 тысячи 400 из 256 тысяч. Получено 160 очков опыта к умению «Перспектива-3» – 22400 из 256 тысяч. Получено 160 очков опыта к умению «Композиция-3» – 22400 из 256 тысяч. Получено 1600 очков опыта к таланту «Художник-3» – 80 тысяч из 256 тысяч. Получено 1600 очков опыта. 49 650 из 128 тысяч. Получено 1600 очков свободного опыта. Всего 82 865. Ну вот, как-то так. Борис смотрел на творение рук своих, отойдя к самому трапу. Дальше просто некуда. Да, ему определенно нравилось это полотно. чуть позже конечно же появится чувство неудовлетворенности, что просто неизбежно. но вот сейчас он доволен. не потому что ему нужно было закончить работу и получить опыт. вовсе нет спасибо эмилии. едва подумал о бароее, как вдруг захотелось ее увидеть и не только это да катя конечно но это совсем другое чистое, светлое, близкое и домашнее. хотя он к ней этого пока не испытывал. Тем не менее, именно так он ее и ощущал. «Долиньола же...» «Это страсть и ураган...» «Это...» «Стоп!» «Хватит себя распалять!» Хотя навестить баронессу на обратном пути не такая уж и плохая идея. Но об этом потом. Сейчас подобные мысли точно не к месту. Глянул на часы, время еще есть... Сдернул через голову парусиновую рубаху и направился в машинное отделение. Приладил к насосу баллон и взялся за ручку колеса. Вообще-то к нему подведен привод от машины, но, как уже говорилось, топливо Измайлов предпочитал экономить. Опять же, поработаешь насосом, кровушку разгонишь. А чтобы от жары не протянуть ноги, от этого же колеса приводится в движение и вентилятор, направленный прямо на Бориса. Отбор мощности незначительный, зато сильно облегчает жизнь. Если бы не физическая нагрузка, так толку было бы еще и больше, чем от потолочного. После легкого обеда засобирался под воду. В такую жару плотно поесть все одно не получится. Аппетита никакого. Оно бы неплохо у себе устроить, но в самое жаркое время Борис предпочитал все же водные процедуры. Это куда лучше духоты. Опять же, под водой воздух в баллонах остывает и дышится легче. Вода, как всегда, оказалась теплой. Но все одно тут куда комфортнее, чем снаружи. Тем более, если опуститься поглубже. Бросил взгляд наверх. Шанти перепрыгнул на платформу, с которой погружался его хозяин, и всматривался в глубину. Это у них нечто вроде традиции. Проводы проходили по одному и тому же сценарию, начиная с первого его погружения. В этот раз Борис решил отойти подальше на север. Вообще-то особой необходимости в этом не было, так как для него одного и здесь ракушек было предостаточно до скончания века. Просто не хотелось выполнять обычную рутинную работу. Здешние красоты он уже видел, так отчего бы не отойти подальше. Приметил одну из ракушек и, подобрав отточенным движением, вогнал межстворок лезвия острого как бритва ножа. Несколько секунд, и моллюск сдался под напором человека. Внутри оказалась одна жемчужина размером не менее полутора сантиметров, вот только форма малость подкачала. Шарик оказался не идеальным. Жаль. Но выбрасывать его Борис не стал, прибрав в специальный подсумок. Так и трудился, любой с окрестностями, пугая местных обитателей и время от времени вскрывая ракушки. но ну и не забывая ориентироваться – Вскоре встал вопрос, продолжить подводную Одиссею или вернуться. Впрочем, размышлял он недолго, вернуться можно будет и по поверхности, невелика беда. И вскоре он понял, что оно того стоило. Огромная раковина с раскрытыми волнообразными створками, а посередине на моллюске, как на ложе, покоится большая черная жемчужина, сантиметра четыре в диаметре и по виду идеальной формы. «Измайлову бы задуматься, с какого перепуга этот шар открыт взору, а не прячется в закрытой раковине, как все остальные. Да куда там?» Находка его словно заворожила, и Борис протянул к ней руку. И тут же створки захлопнулись. Рука словно угодила в капкан. Услышать Борис не мог, но ему все же показалось, что кости хрустнули. Все тело пронзило такая острая боль, что он едва не заорал в голос». Бог весть, как такое случилось, что он не выпустил загубник и, несмотря на произошедшее, не запаниковал. Словно прикованный к огромному моллюску, он присел рядом, пережидая, когда исчезнет разноцветная пелена перед глазами. Несколько раз сморгнул, избавляясь от подступивших слез. Дыхание порывистое, глубокое. Сознание ясное, и он прекрасно отдает себе отчет в том, что сейчас пережигает драгоценный кислород. Да только от охватившей его боли он не в состоянии контролировать свое дыхание. Наконец рука потянулась к подсумку с аптечкой. Одно нажатие и... От захвата это не избавит, зато боль не будет такой адской. Он уже откинул крышку и сдвинул предохранитель. Потом задвинул его на место, закрыл и вернул артефакт на пояс. «Нельзя». Он, конечно, попытается раскрыть створки, но сомнительно, что у него это получится. Вскрыть даже мелкие раковины – задачка непростая. Этот же монстр диаметром не меньше метра. Кости Бориса наверняка уже сломаны, значит, нужно будет всего лишь отрезать мясо. Всего лишь. Ага. Вот молодец. Спокойно. Но если он использует артефакт, тогда придется еще и ломать руку. Второй раз. Ох уж ему это меньше из зол Через пару минут Борис наконец более или менее пришел в себя и попытался поднять створку Благодаря зажатой руке, не дающей створкам захлопнуться окончательно, подсунуть пальцы и нормально ухватиться еще получилось А вот сдвинуть хоть на миллиметр не вышло Зато моллюск усилил давление, противодействуя внешнему воздействию, вышибая из глаз Измайлова новые слезы и запуская дополнительную порцию разноцветных кругов. Вскоре Борис вновь совладал с собой, наложил на плечо жгут и решительно взялся за нож. Глубоко со всхлипом вздохнул, зажмурился и полоснул себя по руке. Вообще-то он слышал, что при порезе в теплой ванной боли не чувствуешь, но, наверное, вода в океане все же не настолько теплая. Или это все вранье? Взор заволокло красной пеленой, причем виной тому была далеко не только боль, пронизавшая все его существо, но и кровь. Впрочем, благодаря наложенному жгуту ее оказалось не так много, как он ожидал. Смотреть на терзаемую собственную плоть – стоящего удовольствия – Вода вымывает кровь, и получается рассмотреть выворачивающееся наружу подкожный жир, белесые сухожилия, бледно-розовое мясо, пластаемое острой сталью, розовые кости. Кстати, а почему розовые? Вот молодец, подумать же больше не о чем. Налег всей массой, доламывая кости, едва не потеряв при этом сознание. Зато остатки мяса, кожи и сухожилий отрезать было уже не так больно. Как говорится, все познается в сравнении. Впрочем, возможна причина как раз в том, что он был уже словно в полудреме. Думать о чем-либо, кроме боли, не получалось. И в то же время она потеряла остроту, навалившись тупой массой, грозящей раздавить сознание. К аптечке он потянулся, уже пребывая где-то на грани. А может и практически за гранью, чему ничуть не удивился бы. Во всяком случае, как активировал артефакт, Борис уже не помнил. Запомнилась разве что теплая волна из и наслаждения, прошедшая по всему телу от пяток до темени. Боль исчезла, как по мановению волшебной палочки. Борис в первое мгновение даже не поверил в произошедшее. Невольно вытянул перед собой руку, сжимая и разжимая пальцы, что подтверждало абсурдность случившегося. Глянул на монструозного моллюска, Из него торчал зажатый створками из кромсона обрубок левой руки. Все же не бред. Хотел было плюнуть на все и просто убраться. А то, мало ли, еще припрется какая-нибудь акула. Они вроде бы чуют кровь на расстоянии более километра. И здесь он их, к слову, встречал. Потому-то с подводным ружьем не расстается. Измайлов посмотрел на свою стреляющую трехствольную палку. А что, если бы он выстрелил в этого моллюска? Ослабил бы тот свою хватку. Живой же организм, в конце-то концов. А пуля двенадцатого калибра — это не хухры-мухры. Вот так взять и потерять руку за здоровый живешь. Вот уж дудки. Глянул на давление в баллонах. Время еще есть, пусть и не так много. Взвел оружие и ударил сверху. Пуля проломилась сквозь поросшую водорослями створку, оставив крупную пробоину. Провернул ствол, взвел и опять ударил. Три выстрела, три дыры. Перезарядил ружье. Попробовал поднять створку. Бесполезно. Вооружился ножом, но не тем, который пользовал для вскрытия раковин, а другим, с пилой по обуху. Изготовили по специальному заказу. Сделал пропилы, соединяя три пробоины, после чего вырезал мякоть и, наконец, добрался до истиня черной жемчужины. «Инициатор. Активировать? Да, нет». «Обалдеть! Он-то думал, это просто драгоценность, а тут...» «Похоже, система в очередной раз расщедрилась в отношении него. Остается только понять, что это такое. Он о таких даже не слышал. Что значит «инициатор»?» «Помогает самостоятельно пройти инициацию?» «Неважно. В смысле, важно, конечно. Еще как. Только отсюда нужно сваливать. И чем быстрее, тем лучше». «Стоп. Ой, дебил. Он же мог также сделать несколько пробоин в раковине и потом выпилить свою руку. А чтобы меньше страдать, перед этим излечиться. Правда, сомнительно, что в этом случае он стал бы добывать трофей». «Так-то полез от злости, чтобы с овцы хоть шерсти клока тут...» Убрав жемчужину в подсумок, оттолкнулся от дна и поспешил на поверхность. «Да, далековато он отплыл от яхты, больше километра будет». Лег на спину и начал работать ластами. «Вообще-то день и час неурочные, один зарядки нетофона израсходован, до следующего сеанса два дня...» Если используют сейчас и профессора не найдут быстро, то следующая возможность поговорить появится только через 10 дней, потому что процесс зарядки начинается с момента последнего использования. Но Борис явно нашел что-то такое, что требует немедленного разъяснения. Подгорает у него и все тут. «Что-то случилось, молодой человек?» – послышался голос профессора. Вопрос, не лишенный смысла. Сначала выход на связь в неурочный час – Потом Дорофей Тарасович, поминая Измайлова тихим недобрым словом, мчится через весь город на квартиру к профессору, который уже отдыхает. Про разницу во времени Борис как-то не подумал. Шкипер это он уже успокоил, не поминая про потерю руки, конечно. Теперь вот профессор. Все нормально, Павел Александрович. Просто я хотел поинтересоваться, вы что-нибудь слышали об инициаторах? «Сегодня, во время подводной прогулки, я нашел черную жемчужину. Как только взял ее в руку, эфир тут же сообщил мне, что это инициатор, и предложил его инициировать». хмыкнул профессор. «Что?» «Я говорю, активируйте, даже не думайте. Был у вас один дар, молодой человек. Станет два». «Погодите, получается, с его помощью можно стать одаренным?» Опыта на его активировать его могу только я или кто угодно «Как и расходы», — хмыкнул Борис и добавил. «Но вы правы. Получить много, но один раз — решение не из умных». «Как и подарить такую возможность кому-либо другому?» Словно прочитав мысли Бориса, произнес профессор. «Активируйте инициатор, даже не думайте. Вот прямо сейчас». «Но...» «Делайте, черт вас, тери!» «Я подумаю». В этот момент связь оборвалась. Борис посмотрел на артефакт, который катал по ладони. Итак, есть два варианта. Первый – использовать его немедленно для себя. И второй – да, черт возьми, подарить Кате. Впрочем, это в нем играют гормоны. Взглянул еще раз на жемчужину и дал команду на активацию. По ладони тут же растеклось тепло, которое постепенно начало распространяться дальше, пока не охватило все тело, а потом начало медленно истаивать, пока не пропало, а жемчужина не рассыпалась прахом. «Внимание! Вы успешно прошли инициацию! Внимание! Получен новый дар – неуязвимость! В пассивном режиме активируется самостоятельно при смертельной угрозе, в активном – по команде обладателя!» На определенный промежуток времени гарантирует обладателю абсолютную неуязвимость от любой внешней агрессии. Неуязвимость. 0 из 20 тысяч. Длительность 0 секунд. Не активирован. Вот значит как. На активацию требуется 20 тысяч свободного опыта. Прямо как на приобретение первого таланта. Ладно, сказал А, говори Б. Неуязвимость. 0 из 40 тысяч. длительность 0,5 секунды активен активировать да нет полсекунды серьезно ладно пробовать так пробовать в конце концов у него есть еще три заряда аптечки так от чего бы и нет приготовил артефакт взял бульдог прицелился в ногу собрался с духом а <связь> Скрючившись от боли и роняя тягучую слюну, Борис активировал аптечку и, как только восстановился, отложил разрядившийся артефакт в сторону. Вызвал меню дара. «Неуязвимость. Ноль из сорока тысяч. Длительность – 0,5 секунды. Активен. Активировать? Да, нет». «Что за бред? Отказывается работать? Полсекунды более чем достаточно, чтобы остановить пулю». «Стоп». «Пассивный режим на случай смертельной опасности, а ранение в ногу опасность жизни не несет. Странный какой-то дар. Избирательный. А может... Угу. Стреляться только, чтобы убедиться в том, что дар работает. Глупо. Конечно, можно и в живот. Тогда сразу коней не двинешь, если опять не сработает. А там и аптечку активировать. Только где гарантия, что его не скрутят так, что он позабудет обо всем на свете?» Ходил уже по этой дорожке, так что рисковать нет никакого желания. Хм, а вот опыт свободный ещё есть. Неуязвимость. Ноль из восьмидесяти тысяч. Длительность – одна секунда. Активен. Активировать – да, нет. Ага. Одна секунда – это уже хоть что-то. Жаль, только свободного опыта маловато. Хотя, одна секунда – это лучше, чем половина. Вновь прицелился в ногу, активировал удар, одновременно нажав на спусковой крючок. Виск рикошеты и тупой удар свинца, вошедшего в сухую доску. О как! А он даже ничего не почувствовал. Ну разве только тычок, как будто кто-то легонько дотронулся пальцем. «Неуязвимость. Ноль из восьмидесяти тысяч. Длительность – одна секунда. Не активен. До активации – десять дней». «Вот так вот. Ладно». «Опыта, как и говорил профессор, этот дар съест изрядно. Но жизнь ведь всяко дороже. Хм. А может, эта неуязвимость проявилась потому, что он уже забрался на шестую ступень развития и так и не обзавелся возрождением? Вполне возможно, ведь у системы все должно быть продумано. Ладно, с этим Борис еще разберется. Но от экспериментов в одиночку все же лучше воздержаться». Борис вызвал перед взором свои основные характеристики. Ступень шестая. Опыт 49 650 из 128 000. Свободный опыт 22 865. Избыточный опыт 0. Свободные очки характеристик 0. Потомственный дворянин. Вассал. Вассалов 3 из 12. Сила 1 22. Ловкость. Аджин 21. Выносливость 125. Интеллект 171. Харизма 113. Умение 28. Навыки 3, умения навыков 7. Ну, неплохо так смотрится. Новый навык тоже можно скрывать, что не может не радовать. Тем более характерников ему опасаться практически не приходится. Ведь те не только должны иметь третью ступень, но и превышать Бориса на пять ступеней в общем развитии. А это академическое образование. Ладно, это все полемика. Борис глянул на Шанти, который забился в угол и смотрел на хозяина с искренним недоумением. И то правда. Чего это ему вдруг вздумалось полить направо и налево? «Что, малыш, испугался?» Подозвав песика и потрепав по длинной шорстке произнес Борис. «Согласен, не подумал. Больше не буду». Ну что, дружище, пора возвращаться. Потихоньку, помаленьку, глядишь и доберемся до дому. А по дороге я тебя познакомлю с одной дамой, приятной во всех отношениях. Ты как, согласен? Вот и умница. Тогда отдыхаем и с рассветом, со свежими силами, в путь. Конец третьей книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение... Я надеюсь, следует.